Улыбка сползла с лица миссис Бейкер. Она неуверенно взглянула на Тейта. Эдди говорит, вам надо прочитать эти пресс-релизы, Тейт. Завтра мы их уже отошлем. Спасибо, посмотрю вечером. А завтра с утра пришлю с Эдди. Вот и отлично. Это не к спеху. Я что-то не то сказала? Спросила Эйвери, когда женщина отошла. Пойдем. Он попрощался совсем не разом. Эдди помахал, продолжая говорить в телефонную трубку, которую прижимал подбородком к плечу. Фэнси, примостившаяся на краешке его стола, тоже небрежно махнула рукой. Тейт вывел Эвери на улицу и подвел к серебристому седану. «Мы теперь без лимузина. Теперь мы рядовые граждане». Пока они кружили по улицам, объезжая автомобильные пробки, Эйвери впитывала в себя огни и звуки города. Ее мир слишком долго был ограничен четырьмя белыми стенами. После долгих месяцев изоляции сумасшедший темп, с которым люди двигались и говорили «шум», «пестрота», «свет города», повергли ее в робость. И даже в ужас все было таким знакомым и в то же время казалось волнующе неизвестным. Наверное, так чувствуют себя звери, пробуждающиеся весной после зимней спячки. Когда они проезжали аэропорт и в поле зрения оказались самолеты, набирающие высоту, ее пробрал мороз, внутри все свело с Ты нормально себя чувствуешь? Она быстро отвела глаза от летного поля и увидела, что Тейт внимательно на нее смотрит. Конечно, все прекрасно. Сможешь теперь летать? Не знаю. Наверное. В первый раз, конечно, придется помучиться. Не знаю, сумеем ли уговорить когда-нибудь Мэнди сесть в самолет. Может быть, ей это будет легче, чем мне. Дети иногда адаптируются быстрее взрослых. Возможно. Мне не терпится поскорее увидеть ее. Она не была у меня несколько недель. Она подросла. Да. На его лице заиграла улыбка. На днях я усадил ее на колени и обнаружил, что она макушкой упирается мне в подбородок. Несколько секунд они улыбались вместе. Потом его глаза затуманились, а улыбка сошла, и он снова стал смотреть на дорогу. Эйвери почувствовала, что он опять отгородился от нее и спросила, «А что это миссис Бейкер? Я что-то сделала не так?» «Она работает с нами всего две недели. Ты никогда с ней не встречалась раньше». Сердце Эйвери затрепетало. Этого следовало ожидать. «Она будет без конца совершать такие промахи, и надо срочно искать для них оправдание». Она нагнула голову и потерла виски. «Мне очень неловко, Тейт. Я, наверное, выглядела полной идиоткой. Вот-вот. Будь ко мне терпелив». «На самом деле у меня бывают провалы в памяти. Иногда я не могу толком воспроизвести последовательность событий, а то забываю имена и лица. Я это давно заметил. Ты иногда говорила совершенные несуразицы. Почему ты сразу мне об этом не сказал? Не хотел тебя тревожить». Но я проконсультировался с психоневрологом. Он сказал, что вследствие сотрясения мозга у тебя могут оказаться стертыми целые участки памяти. «Это что, навсегда?» Он пожал плечами. «Этого он не мог сказать. Что-то может постепенно восстановиться, а что-то останется навсегда». В глубине души Эйвери обрадовалась такому диагнозу. «Теперь...» Если она будет делать новые ошибки, у нее есть для них объяснение». Она протянула руку и накрыла его пальцы ладонью. «Извини, если заставила тебя краснеть». «Ничего, думаю, она поймет, когда я ей все объясню». Он высвободил руку и положил ее на руль, приготовившись перейти в другой ряд, так как впереди показалась развилка. Эвери внимательно следила за дорогой, ведь ей когда-нибудь придется самой добираться домой, поэтому маршрут должен быть ей хорошо знаком. Она родилась в Дентоне, маленьком университетском городке в северной части Центрального Техаса, а большую часть детства провела в Далласе, откуда Клив Дэниелс ездил в командировке в качестве свободного фотожурналиста. Как большинство уроженцев Техаса, она воспитывалась в духе гордости за свой родной край, и хотя она потратила многие сотни долларов на логопедические занятия, чтобы вытравить из своей речи техасский акцент, в сердце она оставалась все той же южанкой. Любимым же местом в самом штате для нее всегда были горы. Эти мягкие, сокруглыми очертаниями холмы и предгорья, полноводные ручьи, питающиеся таянием горных снегов, были прекрасны в любое время года. Сейчас вовсю цвели Васильки, покрывая землю сапфировым ковром, по этому естественному фону были разбросаны другие, более яркие полевые цветы и там, где они сливались друг с другом, краски нежно переходили один в другой, напоминая картины Моне. Подобно гигантским кривым зубам, из земли вылезали валуны, из-за чего весь пейзаж становился не столь уж пасторально безнетежным. На этой земле, где основывали свои владения испанские доны, где гоняли стада мустангов воины-каманчи, а колонисты проливали кровь за свою автономию, бушевали страсти. Казалось, здесь еще бродят призраки тех неукротимых людей, которые сумели подчинить себе природу, подчинить, но не приручить. Здесь жил их независимый дух, подобно тому, как в местных пещерах Обитали дикие кошки, невидимые, но от этого не менее реальные. В небе парили ястребы, высматривая добычу. На редкой траве между кустами можжевельника паслись рыжие коровы. На них благосклонно взирали редкие дубы, простирая свои могучие ветви над скалистой землей и давая тень скоту, оленям, лосям и мелкой дичи. Вдоль полноводных рек, растики Парисы и берега Гваделупы были окаймлены их жилистыми стволами с узловатыми сучьями и перистыми ветвями. Это была земля контрастов и народных преданий. Эйвери любила ее. Судя по всему, и Тейт тоже. Идя машину, он оглядывал ландшафт с удовольствием человека, видящего его впервые. Он свернул на дорогу, въезд на которую охраняли две естественные каменные колонны. Между ними была закреплена табличка «Ранчо Рокинг Ар». Из тех заметок о Ратлиджах, которые Эйвери удалось тайком прочитать за время болезни, она знала, что «Ранчо» занимает свыше пяти тысяч акров, на которых пасутся великолепные стада элитного скота. Сюда несут желанную воду два притока реки Гваделупы и один реки Бланко. Нельсон получил эту землю в наследство от отца. После демобилизации из военно-воздушных сил он посвятил себя превращению ранчо в доходное предприятие и изъездил всю страну, изучая разные породы скота и способы улучшения местного поголовья. Статья в Текос Мансли Сопровождалась фотографией дома, но по снимку Эйвери не смогла составить себе о нем представление. Сейчас, когда они въехали в гору, дом показался вдали. Он был сложен из белого саманного кирпича наподобие испанской гасиенды. Дом состоял из трех частей, образовавших в плане подкову. Середины двора открывался прекрасный вид на долину реки. Массивное здание было покрыто черепичной крышей, на которой сейчас лежал отблеск полуденного солнца. Дорожка изогнулась полукругом и привела к парадному входу. Величественный дуб дарил свою тень всей передней части здания. Он был так стар, что с его толстых сучьев свисал клочьями сероватый курчавый мох. В керамических вазонах по обе стороны от парадной двери обильно цвели алые герани. Тейт повел ее в дом. У Эйвери было такое чувство, будто она попала в средоточие техасской жизни с ее захватывающей красотой. Она внезапно ощутила, что действительно приехала домой.